Весеннее солнце уже разогнало и рассветный туман, и утреннюю зябкость. Воздух мягко овивал кожу, природа вокруг пела оду весне, и Фрэнк вытащил раскладные кресла прямо на стриженный газон. Колби закурил, а Бросс запрокинул голову, подставив лицо не спадающему с неба теплу. «Кстати, Игон...» — Карлучи развернулся к Колби и глянул на того в упор. «Ты знаешь, твой ленинградский протеже, похоже, засветился не только в Израиле, но и в последних событиях в Италии». «И кто пострадал на сей раз? Хотя... Стоп!» — в глазах у Колби внезапно полыхнуло понимание. «Хочешь сказать, что он приложил руку и к разгрому бригадистов?» «Бинго!» — довольно ухмыльнулся Карлучи. Колби довольно потер руки. «Ха, Фрэнк, вообще-то это меня не особо удивляет». Понедобритый, как обычно со времен Вьетнама физиономии коллеги и бывшего особо важного шпиона, человека опасного, иногда смертоносного и уж точно не сентиментального, проплыла легкая, почти мечтательная улыбка. «Это, напротив, еще раз подтверждает мои мысли». Карлуччи внимательно посмотрел на бывшего шефа ну, как бывшего. Формально отойдя от дел, Колби оставался негласным куратором, ушедшей после комиссии Чёрча в тень сети оперативников, что не боялись ни крови, ни черта, а также хранителем тайн старого ЦРУ, исключительно опасная, между нами говоря, должность. Слишком многие хотели бы порыться в этих фамильных сокровищах, и слишком многие боялись таких раскопок. «Карл что-то накопал для тебя в Ленинграде и по привычке послал к чертовой матери субординацию и порядок оповещения боссов нашей фирмы», — осторожно уточнил Фрэнк Карлуччи. «На сей раз нет», — теперь улыбка Колби стала откровенной. «Просто это очевидно из уже имеющихся материалов». «Объясни». Карлуччи обозначил умеренную заинтересованность. Только без новых загадок, Игон. И так забот полон рот. «Для начала, если я правильно понял наш феномен, Фрэнк, он принципиально настроен гасить напряженность». В голосе Колби появились профессорские нотки. «Воевать, так сказать, с несовершенством этого мира». «Представь себе свежего, неотягощенного еще бременем зла из-за принятия решений студента-рекрута, только-только попавшего на нашу ферму. Представил. Мы даем ему информацию и ставим оперативные навыки, а он еще верит, что попал именно туда, где учат на спасителя мира. Смотри. Наркотики, афганский заговор, террор-группа в Израиле, бригадисты в Риме. Все ровненько ложится». «Как тебе такая мысль?» Карлучья озадаченно поморгал. «Добавить что-то можешь? Скажем, что его заинтересует в следующий раз?» «Да что угодно. Иран, Африка, Юго-Восточная Азия. Вариантов масса. Мир вокруг нас слишком разнообразен и несовершенен». Колби взмахнул руками, на миг став похожим на присевшего отдохнуть Христа Искупителя с горы Корковаду а затем заговорщически наклонился и понизил голос. «Еще учти, что он не с нашей фермы. Его учили, с ним работали не мы, а КГБ. Кто же еще?» Карлуччи посмотрел на бывшего шефа долгим осуждающим взглядом. «Не скажу, что меня это предположение вдохновляет», — проговорил он потом. Такой восторженный студент, тем более чужой студент, со всеми своими идеалами и отмеченными оперативными талантами, в определенных обстоятельствах может легко сработать и против нас. — Послушайте, коллеги, — не выдержал наконец Джон Бросс, — это же ни в какие ворота не лезет. Нет, в плане мотива рабочая версия. Но какой к черту студент? «Ах, как это прискорбно, что мы постепенно разучились думать. Мы слишком влюблены в эти новые игрушки, что позволяют подглядывать и подслушивать. Что и говорить, дело это чистое и сравнительно безопасное. Но подумайте немного о том, что составляло прежде самую суть разведки». И чего она лишается в эпоху спутников-шпионов Тернера, летающих монстров вроде ривит-джойнтов, аваксов и джойнт Тут Карлуча ощутил себя в некотором роде на экзамене у не самого лояльного профессора. Впрочем, Бросс и не ожидал от своих младших коллег ответов. Мы начинались когда-то, по сути, как переводчики с языка государственных жестов на человеческую речь. Интерпретаторы. И в этом качестве нас заменить нечем. Мы не обскачем машину по объему собираемых и обрабатываемых фактов. Но вопросы принятия решений — это вопросы интерпретации событий и слов, а не объема. И более того, иногда накопление фактов даже мешает видеть суть дела. А если конкретней? В голосе у Колби появилась чуть заметная сухость. «Конкретней? Да Игон, бога ради, посмотри на ленинградский феномен непредвзято. Вот на что бы я обратил внимание с самых первых шагов развертывающейся операции?» Брос на миг замолчал, обводя сидящих серьезным взглядом. «Да на исключительно насыщенную лаконичность первого письма!» Там был сравнительно небольшой для такой темы объем информации, но сразу оперативно пригодный, хорошо структурированный и тщательно осмысленный. Джон перегнулся через ручку кресла, наклоняясь к Карлуччи, и продолжил мягким доверительным тоном. «Да, вы не аналитик». Но задумайтесь, какой объем работ требовался бы, например, даже от нашей хорошо подготовленной агентурной сети, развернутой на территории обеих Америк, чтобы на выходе получить то, что мы имеем в письме? Какие фильтры должны были просеивать горы предварительной информации? Какое качество нужно для последующего анализа?» А теперь учтите, что русская разведка ранее не направляла усилия на работу с криминальными структурами, обходясь идейно близкими боевиками и экстремистами. Старые наработки их комментарно не в счет, разве что в качестве подмоги на самой ранней фазе проникновения. Связи левых партизан Латинской Америки с наркокартелями не могли бы с такой полнотой и внятностью раскрыть картину деятельности организованной преступности — Картели не поощряют никакого внимания партнеров к своей деятельности. Кубинцы при этом хоть и налаживают с ними контакты, желая получить независимый от Москвы канал и финансирование, но сами новички в подобных делах. Кубинский наркотрафик формируется осторожно и без участия Москвы, хотя в КГБ и появляются идеи такого своеобразного ответа на нашу активность в психологической войне с СССР. «Добавьте сюда хорошо нам известную и очевидную слабость русской вычислительной техники. И что мы должны были бы получить?» «Совокупный итог должен был бы в результате смотреться не сильнее ученической работы», — ответил Колби. Он понимал логику Бросса, но пока не видел, куда она ведет. «Верно». Лицо Бросса двинулось в одобрительной улыбке, показывая прекрасные зубы. Впрочем, он тут же опять посерьезнел. «Но в первом же письме мы увидели не массу хаотичных потоков. Мы сразу увидели русло. Точнее, нам сразу его показали. Поймите, джентльмены, нам дали отличный продукт разведывательной работы. Отличный! Но ведь такой продукт не может появиться иначе, как результат деятельности». Масштабной, правильно сориентированной деятельности лиц, следующих в предмете разработки. Была бы новая служба, управление или хотя бы большой отдел в составе КГБ. Не бывает продукта без аппарата для его производства, верно?